Глава четвертая. Как-то вечером, переходя через площадь, я поравнялся с двумя мужчинами, которые стояли, разговаривая между собой. «Говорят, что он очень груб с ней», — сказал один довольно громко. «Сама виновата», — ответил другой. «Зачем было выбирать такого человека? До сих пор он знался только с продажными женщинами. Теперь она наказана за свое безумие». Было темно. Я хотел подойти ближе, чтобы рассмотреть говоривших и услышать продолжение разговора, но, заметив меня, они тотчас удалились. Бригитту я застал в тревоге. Ее тетка была серьезно больна. Она едва успела сказать мне несколько слов. Целую неделю я не имел возможности видеться с ней и узнал только, что она выписала врача из Парижа. Наконец она прислала за мной. «Тетушка умерла», — сказала она мне. «Я потеряла единственное близкое существо, еще остававшееся у меня на земле. Теперь я одна в мире и хочу уехать отсюда». «Так значит, я решительно ничего для вас не значу?» «О, друг мой, вы знаете, что я люблю вас, и часто мне кажется, что и вы любите меня. Но могу ли я рассчитывать на вас?» «Я принадлежу вам». Но, к несчастью, вы не принадлежите мне. — Это о вас, Шекспир, — сказал свои грустные слова. — Сделай себе платье из переливчатого шелка, потому что сердце твое подобно опалу, отливающему тысячей цветов. — А я, октав, — добавила она, показывая на свое траурное платье, — я обрекла себя на один цвет, и это надолго. Я не собираюсь изменять ему. «Вы можете уехать, если хотите, но я или покончу с собой, или поеду вслед за вами». «Ах, Бригитта!» — вскричал я, бросаясь перед ней на колени. «Когда умерла ваша тетка, вы решили, что у вас никого больше нет? Это самое жестокое наказание, какому вы могли меня подвергнуть. Никогда еще я так болезненно не ощущал» всей ничтожности моей любви к вам. Вы должны отказаться от этой чудовищной мысли. Я ее заслужил, но она убивает меня. О, Боже, неужели правда, что я ничего не значу в вашей жизни, а если значу, то лишь в силу того зла, которое причинил вам? Не знаю, кто так интересуется нами в этих краях, сказала она. С некоторых пор в деревне и в окрестностях Идут странные пересуды. Одни говорят, что я погубила себя, обвиняют меня в неосторожности, в легкомыслии. Другие изображают вас жестоким и опасным человеком. Не знаю, каким образом, но люди проникли в самые сокровенные наши мысли. То, что, как мне казалось, было известно только мне одной, неровность вашего характера и печальные сцены, вызванные этим, все вышло наружу. Моя бедная тетушка рассказала мне об этом. Она давно уже знала все, но скрывала от меня. Уж не ускорила ли это все ее смерть? Не сделала ли ее более мучительной? Когда я встречаюсь с моими старыми приятельницами, они холодно здороваются со мной или удаляются при моем приближении. Даже мои милые крестьянки, эти славные деревенские девушки, которые так меня любили, Выжимают плечами, когда видят, что мое место у оркестра пустует на их скромном воскресном бале. Как и чем объяснить все это? Я не знаю, и, конечно, вы тоже не знаете причины. Но мне надо уехать. Я больше не в силах выносить это. А это смерть. Это внезапные ужасные болезни. И главное, это одиночество. Это опустевшая комната. Я теряю мужество. — О, друг мой, друг мой, не покидайте меня! Она заплакала. В соседней комнате я заметил разбросанные в беспорядке вещи, чемодан, стоявший на полу. Все указывало на приготовление к отъезду. Мне стало ясно, что Бригитта, как только умерла ее тетка, хотела было уехать без меня, но что у нее не хватило мужества. И действительно, она была так удручена, так подавлена, что с трудом говорила. Положение ее было ужасно, и виновником этого был я. Мало того, что она была несчастна, но ее публично оскорбляли, и человек, в котором она должна была бы найти утешение и поддержку, являлся для нее лишь источником еще больших тревог и мучений. Я так остро ощутил всю тяжесть своей вины, что мне стало... Стыдно перед самим собой. После стольких обещаний, стольких бесплодных порывов, стольких планов и надежд, вот что я сделал, и это в течение трех месяцев. Я думал, что в сердце моем таилось сокровище, а нашел в нем лишь ядовитую желчь, тень мечты и несчастье женщины, которую обожал. Впервые я увидел себя в истинном свете. Бригитта ни в чем не упрекала меня, она хотела уехать и не могла, она готова была продолжать страдать. И вдруг я спросил у себя, не должен ли я оставить ее, не должен ли бежать и освободить ее от мучений. Я встал, прошел в соседнюю комнату и сел на чемодан Бригитты. Закрыв лицо руками, я долго сидел здесь в каком-то оцепенении. Потом я осмотрелся по сторонам и увидал все эти наполовину упакованные свертки, увидал платья, разбросанные по стульям. Убы, я узнавал все эти вещи, все эти платья. Кусочек моего сердца был во всем, что прикасалось к ней. Я начал понимать, как велико было причиненное мною зло. Я вновь увидел, как моя дорогая Бригитта идет по липовой аллее, и белый козленок бежит за нею следом. — О, человек! — воскликнул я. — По какому праву ты сделал это? Кто дал тебе смелость прийти сюда и коснуться этой женщины? Кто позволил тебе причинять страдания? Ты причесываешься перед зеркалом и идешь самодовольный факт к твоей огорченной возлюбленной. Ты бросаешься на подушки, на которых она только что молилась за тебя и за себя, и небрежно пожимаешь ее тонкие, еще дрожащие руки. Ты ловко умеешь воспламенять бедную головку, и в минуту любовного исступления бываешь весьма красноречив, немного напоминая адвокатов, которые с красными от слез глазами выходят после проигранного ими ничтожного процесса ты корчишь из себя блудного сынка, ты играешь страданием, ты небрежно с помощью булавочных уколов совершаешь убийство в будуаре. Что же ты скажешь Богу, когда дело твое будет окончено? Куда уходит женщина, которая тебя любит? Куда ты скользишь? В какую пропасть готов ты упасть в тот миг, когда она хочет опереться на тебя? Каким лицом будешь ты хоронить, когда наступит день, твою бледную печальную любовницу? Как она только что похоронила единственное существо, заботившееся о ней? Да да, в этом нет сомнения. Ты похоронишь ее, ибо твоя любовь убивает, сжигает ее. Ты отдал ее на растерзании твоим фуриям, и ей приходится укрощать их. Если ты поедешь за этой женщиной, Она умрет по твоей вине. Берегись! Ее ангел-хранитель в нерешимости стоит на ее пороге. Он постучался в этот дом, чтобы прогнать из него роковую и постыдную страсть. Это он внушил Бригите мысль об отъезде. Быть может, в эту минуту он шепчет ей на ухо свое последнее предостережение. О убийца! О палач! Берегись! Речь идет теперь о жизни и смерти. Так говорил я самому себе. И вдруг я увидел на краю кушетки полосатая полотняное платьица, уже сложенное и готовая исчезнуть в чемодане. Оно было свидетелем одного из наших немногих счастливых дней. Я дотронулся до него и взял его в руки. — Как я расстанусь с тобой, — сказал я. Я потеряю тебя. О, милая платьица, ты хочешь уехать без меня? Нет, я не могу покинуть Бригитту. В такую минуту это было бы подлостью. Она только что потеряла тетку. Она осталась одна. Какой-то тайный враг распускает о ней нехорошие слухи. Это может быть только Меркансон. Должно быть, он разболтал о моем разговоре с ним относительно Долана, и, увидев мою ревность, понял и угадал все остальное. Да-да, это змея, обрызгавшая своей ядовитой слюной мой любимый цветок. Прежде всего я должен наказать его за это, а потом загладить зло, причиненное мною Бригитти. Безумец! Я думал оставить ее, тогда как должен посвятить ей всю жизнь — Искупить свою вину перед ней, и взамен пролитых из-за меня слез дать ей заботу, любовь и счастье, оставить ее, когда я теперь единственная ее опора, единственный друг, единственный защитник, когда я должен следовать за ней на край Вселенной, заслонять ее от опасности своим телом, утешать в том, что она полюбила меня и отдалась мне. «Бригитта!» — вскричал я, входя в комнату, где она сидела. «Подождите меня! Через час я буду здесь!» «Куда вы идете?» — спросила она. «Подождите!» — повторил я. «Не уезжайте без меня! Вспомните слова Руфи! Куда бы ты ни пошел, твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом! Земля, где умрешь, ты станет и моей могилой!» и меня похоронят вместе с тобою. Мюссе несколько видоизменяет цитируемую из Библии фразу. Книга руф глава первая, стихи шестнадцатый, семнадцатый. Я поспешно опростился с ней и побежал к Меркансону. Мне сказали, что его нет» и я вошел в дом, чтобы дождаться его. Я сидел в углу на кожаном стуле в комнате священника, перед его черным и грязным столом. Время тянулось медленно, и я уже соскучился ждать, как вдруг мне пришла на память дуэль, которая была у меня из-за первой моей возлюбленной. Я получил тогда серьезную рану, и к тому же прослыл смешным безумцем, думал я. Зачем я пришел сюда? Этот священник не станет драться. Если я затею с ним ссору, он ответит, что его сан запрещает ему слушать мои слова, а когда я уйду, примется болтать еще больше. Да, и в сущности говоря, в чем заключается эта болтовня? Почему она так беспокоит Бригитту? Говорят, что она губит свою репутацию, что я дурно обращаюсь с ней, и что она напрасно терпит все это. Какой вздор! Никому нет до этого никакого дела. Пускай себе болтают. В таких случаях, прислушиваясь к подобной ерунде, мы только придаем ей чрезмерное значение. Разве можно запретить провинциалу интересоваться своим соседом? Разве можно запретить ханжам сплетничать о женщине, у которой появился любовник? Разве есть такое средство, которое могло бы положить конец сплетни? Если говорят, что я дурно обращаюсь с ней, мое дело доказать обратное моим поведением, но никак не грубой выходкой. Было бы так же глупо искать ссоры с Меркансоном, как глупо бежать отсюда из-за каких-то слухов. Нет, уезжать не надо, это было бы ошибкой. Это значило бы подтвердить перед всеми правоту наших врагов и сыграть на руку болтунам. Я вернулся к Бригитте. Прошло меньше получаса, а я уже три раза переменил решение. Я начал отговаривать ее от поездки, рассказал о том, где был и почему не сделал того, что собирался сделать. Она выслушала меня с покорным видом, но не хотела отказаться от своего намерения. Дом, где умерла ее тетка, стал ей ненавистен. Понадобилось немало усилий с моей стороны, чтобы убедить ее остаться. Наконец она согласилась. Мы повторили друг другу, что не будем обращать внимание на мнение Света, что ни в чем не уступим ему и ничего не изменим в нашем обычном образе жизни. Я поклялся ей, что моя любовь вознаградит ее за все горести, и она сделала вид, что поверила мне. Я сказал, что этот случай... Ясно показал мне, как глубоко я виноват перед ней. Сказал, что отныне мое поведение докажет ей мое раскаяние, что я хочу прогнать все призраки прошлого, искоренить зародыш зла, еще живший в моем сердце, что ей никогда больше не придется страдать ни от моего чрезмерного самолюбия, ни от моих капризов. И вот терпеливая и грустная, крепко обнимая меня, она подчинилась чистейшему капризу, который сам я принимал за проблеск разума.